Глава восемь. Увидев мое лицо, они встревожились. Что произошло? Участливо поинтересовался свекор. «Как тебя угораздило?» — недоуменно спросила свекровь. «Меня ваш сын избил в казино», — пожаловалась я. «Я хотела увезти его домой. Ведь дед умер. Он сидел как зомби, не реагировал на смерть близкого человека. Как потом еще на меня с кулаками набросился? «Ты опять играл?» — отец сдвинул брови. «Я думал, немного поиграю и уйду», — опустил глаза Леонид. «Сколько проиграл?» «Семьсот тысяч евро. Кабриолет и часы». «Да ты с ума сошел?» «Пап, я сам не знаю, как получилось. Думал немного поиграть и все». Я же ограничил тебе доступ к деньгам, закрыл счет. Откуда у тебя такие деньги? Нам их с Анфиской на свадьбу подарили. Я перевел их на свой новый счет, который открыл перед свадьбой. Сказать, что мне стало плохо от суммы, которую проиграл муженек, значит ничего не сказать. Не удержавшись, я схватила подушку, ударила его по голове. Ах ты, скотина! «Ты все наши свадебные деньги проиграл, сволочь проклятая!» «Не смей оскорблять моего сыночка», — завопила сиреной мать Леонида. «Не стоит забывать, что ваш сыночек — мой муж. Вы не предупредили меня, что он игрок, а должны были это сделать. А что бы это изменило?» Поморщилась свекровь. «Я бы не вышла за него замуж. Он больной». Зачем мне выходить замуж за больного, когда вокруг полно здоровых? Ну, ведь это не только брак, но и сделка. Ты сама согласилась подписать контракт, что за год семейной жизни получаешь 300 тысяч долларов. Чем дольше проживешь с нашим сыном, тем больше денег получишь. Только когда двое заключают сделку, один другого обязан оповестить, что продает испорченный товар. Это наш сын, испорченный товар. Возмущению свекрови не было предела. А что нет, гнилой и никому не нужный. Да за него любая замуж пойдет, пойдет. Только на следующий день же разведется. И плевать, что он сын банкира. У него все равно никогда средств нет и не будет. У него деньги долго не держатся. Он их все в казино спустит. Мало того, что он играет, так еще и руки распускает. Я, между прочим, еще благородно поступаю, а ведь могла заснять побои и написать на вашего сыночка заявление. Если вам нужна шумиха, запросто могу обеспечить. Я развожусь с вашим сыном. И дело с концом. А я-то думала, почему он три года встречается с женщиной, А она ради него, сына банкира, не хочет разводиться. Теперь понимаю, она не сумасшедшая. Ей нафиг не нужна жизнь, которую может предложить Леонид. Я выскочила из комнаты и фурией понеслась во двор. Легла в гамак, закрыла глаза и постаралась привести свою нервную систему в порядок. «Анфиса, я понимаю, что тебе довелось пережить, но все же...» И ты должна нас понять. Услышала я голос свекра и открыла глаза. И что я должна понять? Ни о каком разводе не может быть речи. Наш сын не подарок. Мы пробовали его лечить. И он не играл некоторое время. Мы не опускаем руки и будем продолжать лечение. Нашли очень хороших специалистов. Пойми, не бывает людей без недостатков. У меня у самого шок от того, что он проиграл все ваши свадебные деньги. Но уж если разобраться, то ты не имеешь к этим деньгам никакого отношения. Как это не имей? Но ведь свадьбу оплачивали мы, гости наши, поэтому и набралась такая большая сумма. Твоя родня подарила дырку от Бублика. Что-то вы не не то говорите. Если свадьба моя и Ленина, значит свадебные подарки, а к ним относятся и подаренные деньги, наши с ним. А уж у кого какие гости разделять не стоит, не было бы меня, не было бы свадьбы и гостей. Анфиса, только не набивай себе цену. Я банкир, а это значит, на твоем месте могла быть любая. Тебе повезло, что это и любой оказалась ты. Это вашему психически нездоровому отпрыску повезло, что ему в жены досталась такая красавица, как я. Ладно, Анфиса, давай не будем судить-редить. Кому повезло, кому нет. В любом случае, вы уже семья. Ну что теперь сделаешь? Ты должна воспринимать своего мужа таким, какой он есть. Мы сыграли такую шумную громкую свадьбу. Мы не можем заявить гостям, что вы развелись. «Через несколько дней мы с матерью рассчитывали, что Леня получит наследство, будет лечиться от игорной зависимости и, наконец-то, бросит эту замужнюю девку. Мы с матерью за то, чтобы вы жили вместе». Звёкор помолчал. «А то, что мой сын тебя ударил, так всегда можно загладить его вину. Что ты хочешь? Может быть, какую шубу приглядела? Или серьги? Я приподнялась, посмотрела на свекра и усмехнулась. Шубой с серегами не отделаешься, дорогой свекр. Я буду продолжать играть роль счастливой жены и постараюсь забыть про скотский поступок вашего сына за Мерседес кабриолет. Давно мечтала его приобрести, а тут как раз такой случай подвернулся. Почему бы не воспользоваться? От вас. Все равно не убудет. Ваш сынок во много раз больше за один вечер в казино спускает. — А ты, стерва! — процедил свекр сквозь зубы. — Стерва! — кивнула я. — Но зато какая! Глаза у свекра заблестели. — Хорошо. Будет тебе Мерседес-кабриолет. Сразу по прилете в Москву. Считай, это наш тебе свадебный подарок. «Спасибо, папа!» Я вылезла из гамака и поцеловала свекра в щеку. «Только не забудь, чтобы машина была прямо из салона, и ездила я на ней не по доверенности. Она должна быть оформлена на мое имя». Я уже сама путалась, как мне обращаться к свекру, на ты или на вы. Само собой, дочка!» — не сводил с меня глаз свекр. Не учи меня дарить красивым женщинам подарки. Не буду. Главное, чтобы ты научил этому своего сына. А то у него с этим туго. Свекор посмотрел на меня, как мартовский кот, и промурлыкал. Уверен, мы с тобой станем большими друзьями и найдем общий язык. Ты очень умная девочка». И почему я не встретил тебя раньше, чем сын? Потому что мы с тобой бы провели ночь, а с твоим сыном я могу провести годы. Свекор пошел в дом, а я смотрела ему вслед и думала, что при желании смогу держать на поводке не только сынка, но и его папика, то ли еще будет. Не зря мой брат говорит, что я стерва, Высшего качества. Ближе к вечеру, когда уже проснулся Леонид, я замазала кровоподтек тональным кремом и зашла в комнату. Папа сказал, что ты меня простила. Леня коснулся моей руки и заглянул в глаза. В Москве прощу, когда машину увижу. Надула я губки. Ты знаешь, я такой идиот, не преподнес тебе свадебный подарок. Отец меня пристыдил. Это ведь я должен был сделать. Отец уже позвонил в Москву и заказал машину. Как только вернемся, тебя будет ждать машина твоей мечты. У тебя отличный отец, отметила я. Тебе есть чему у него поучиться. На следующий день после похорон деда вся семья собралась в комнате. чтобы встретиться с нотариусом и семейным юристом нервы у всех были на пределе с лица не сходила бледность в глазах плескался страх вдруг дед не успел переписать свое имущество на леню я вспоминала слова деда что вместо Лени он перепишет все на меня и понимала что старик никогда не совершил бы подобного он просто умирал И плохо понимал, что говорит, когда нотариус вскрыл конверт с завещанием и огласил его, я покраснела, как вареный рак, и стала жадно ловить ртом воздух. Все, что принадлежало деду по завещанию, переходило ко мне, а это и вилла, и дом в Страсбурге, и квартира в центре Парижа, и порядка двадцати машин. Это какая-то ошибка, нарушила долгую паузу мать Леонида. Каким числом составлено завещание? Оно составлено незадолго до смерти, ответил нотариус. Михаил Андреевич позвонил мне и сказал, что хочет переделать составленное ранее завещание и переписать все свое имущество не фонду кошек, а жени его внука. Когда я спросил, почему он ничего не хочет оставить своей семье. Он ответил, что семья не оправдала его надежд. Сын волочится за каждой юбкой. Это он имел в виду моего свекра. Много пьет. Сказал, что выполнил свой отцовский долг, подарил сыну банк, приличный счет и передал все банковские дела. Что у сына и так все есть, и он ни в чем не нуждается. Сказал, что свою невестку на не переносит. Алчная, фальшивая, лживая, неумная. Все, что ее интересует в жизни, это пластические операции. Перекраивает себя по нескольку раз в год. Что касается внука, то ему вообще ничего нельзя завещать, так как он заложит всю недвижимость в казино. Он назвал его конченым типом. Нотариус кашлянул и посмотрел на всех пристально. «Прошу прощения, если кому-то неприятно услышать данную информацию. Но я должен ее до вас довести». Михаил Андреевич хотел, чтобы вам стало понятно, по какой причине он так поступил. Я считаю, что в любом случае это не так плохо, ведь он мог отдать все в фонд кошек. Свекор сидел бледный, как стена, потирал виски. Когда он, наконец, заговорил, в голосе чувствовались истеричные нотки. Но ведь папа всех нас обманул. Он сказал, если Леня женится, все наследство перейдет ему. Михаил Андреевич посчитал, все, что он имеет, намного важнее Анфисе, чем внуку. Он увидел в ней человека. Она ему очень понравилась. Напомнила девушку, которую он очень сильно любил в молодости, из которой у него не сложилось. Этот старый хрен посмеялся над нами, плюнул нам всем в лицо. Нервно заговорила свекровь. Мы будем оспаривать завещание, подадим в суд. Этой шалаве не достанется ни копейки. Он не имел права ничего ей завещать. Есть прямые наследники. Прошу вас не переходить на оскорбление. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам. Он может лишить наследства того, кого посчитает нужным, не указывая причин такого решения. Вы оспорите завещание только тогда, когда у вас будут доказательства, что завещатель не понимал своих действий или к нему были применены меры принуждения. Да этот старый хрыч был не в своем уме!» Разошлась не на шутку свекровь. Он и в самом деле не понимал, что делал в тот момент, составил это завещание в минуту слабоумия. «Это не так», — ответил нотариус. «Когда Михаил Андреевич...» Решил переписать завещание, он пригласил не только меня, но и достаточно уважаемого местного врача, который составил заключение. Михаил Андреевич пребывает в здравом уме и твердой памяти. Вы не сможете доказать в суде свою гипотезу, потому что тогда вам придется поставить под удар врачебную карьеру очень известного доктора, у которого лечится масса влиятельных и известных пациентов. Это заведомо проигрышный вариант. — А что тогда мы можем сделать? — дрожащим голосом спросил свекор. — Ничего, — категорично ответил нотариус. — Как бы ни поступил ваш дед, уже хорошо, что деньги не ушли кошкам, а остались в семье, ведь Анфиса — не посторонний вам человек. — А Ленина жена? — Только заранее хочу предупредить. Если молодые захотят развестись... Леонид не получит ничего с того, что имеет Анфиса. Имущество, полученное одним из супругов во время брака в порядке наследования, является его собственностью. Так что это собственность Анфисы, но никак не совместно нажитое имущество. В комнате воцарилась гробовая тишина. Все уставились на меня, а я не выдержала и опустила глаза. Такого поворота событий я, честно говоря, не ожидала.